Глава 34. Я приду к вам. На балконе красивого дома, выходящего на сад Тюлери, стояли две женщины, не похожие на парижанок. Одна — девочка с лицом англичанки, розовой кожей и солнечного цвета волосами. Другая — темнокожая мулатка. Читатель узнает в них Бланш Вернан и ее служанку Сабину. Неудивительно, что Мейнард не смог найти сэра Джорджа в отелях. Английский баронет предпочел уединение меблированной квартиры. Сэра Джорджа не было дома. Его дочь в сопровождении Сабины вышла на балкон, чтобы посмотреть на окружающие улицы. Звуки сигнального рожка заставили ее обратить внимание на проходящих солдат. Такое зрелище всегда привлекает женщин, молодых и старых, белых и темнокожих. Заглянув за перила, они увидели, что улицы полны солдат. Солдаты всех родов войск. Пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы. Одни из них останавливались, другие уходили строем. Офицеры в ярких мундирах верхом скакали в разных направлениях, выкрикивая команды своим частям. Некоторое время английская девочка молча смотрела на это сверкающее сборище. Первый нарушил молчание Сабина. Никакого сравнения с английскими офицерами. Хоть они тут скачут и мундиры у них яркие, они мне напоминают обезьян, которых я когда-то видел на Барбадосе. Очень похожи. Послушай, Себи, Ты слишком строго их судишь, говорят эти французские офицеры очень храбрые и галантные. Дочь сэра Джорджа Вернана стала на год старше с тех пор, как мы видели ее в последний раз. В последнее время она много путешествовала, хотя она оставалась ребёнком, неудивительно, что говорит и она с мудростью зрелой женщины. Я в это не верю, коротко ответила служанка. Они храбры только когда пьют вино и галантны с красивыми женщинами. Вот такие они, эти французы. В конце концов, они республиканцы, как американцы из Штатов. Это замечание как будто произвело неожиданное изменение в настроении девочки. Она что-то вспомнила, и вместо того, чтобы смотреть на солдат, погрузилась в размышления. Сабина заметила ее задумчивость. У нее были подозрения относительно ее причины. Хотя девочка давно перестала делиться с ней своими тайнами, умная служанка могла догадаться о ее мыслях. Слова «республиканец» и «Америка» хотя и произнесенные на барбадосском диалекте, вызвали у нее воспоминания об эпизоде, который она никогда не сможет забыть. Несмотря на то, что девочка никогда не говорила об этих ценах прошлого, Сабина знала, что она их помнит. Молчание Бланш особенно доказывало это. «Конечно, мисси Бланш», — продолжала Мулатка. «Эти типы внизу не очень вежливо. Смотрите, да они шатаются, как они толкают бедных людей. Она имела в виду только что произошедший эпизод, По тротуару быстро шла небольшая группа зуавов. Неожиданно она окружила молчащих зрителей. И вместо того, чтобы дать им время отойти, офицер не только грязных обругал, но и угрожал саблей. А его краснолицые солдаты готовы были пустить в ход штыки. Некоторые посчитали это шуткой и громко рассмеялись. Другие гневно закричали. Но большинство казалось испуганным. «Как они обращаются с публикой?» «Этот офицер республики публики!» — воскликнула верная Сабина. офицеры английской королевы никогда себя так не ведут никогда не все республиканские офицеры таковы себи я знаю одного который так себя не ведет и ты его знаешь а миссис бланш я догадываюсь о ком вы говорите тот молодой джентльмен который спас вас на пароходе это правда он храбрый и галантный офицер себи так говорит но он республиканец ну может быть говорят так Но он не из американских республиканцев и не из французских. Я слышала, ваш папа говорил, что он из Англии. Из Ирландии. Но у миссии Бланш — это одно и то же. Он не похож на ирландцев в Вест-Индии. Я их много видел на Барбадосе. Ты говоришь об ирландских рабочих, которые выполняют тяжелую работу. Капитан Мейнерт, так его зовут Себби, джентльмен. Конечно, это большая разница. Конечно, очень большая. Он нисколько на них не похож. «Но, мисси Бланш, где он сейчас? Странно, что мы ничего о нем не слышали. Думаете, он вернулся в американские штаты?» Вопрос затронул струну в сердце молодой девушки, и оно болезненно заныло. Этот самый вопрос она задает себе уже больше двенадцати месяцев, повторяет его ежедневно, и ответить на него не может, как не может ему ладко. «Не знаю, Сэби». Она говорит это спокойно, но проницательная служанка видит, что это спокойствие напускное, Очень странно, что он не пришел в гости к вашему отцу в большой дом в Семидубах. Я видела, губернатор дал ему карточку и слышала, что молодой джентльмен обещал. Интересно, что ему помешало? Бланш тоже было интересно, хотя она и не говорила об этом. Много часов думала она, что могло бы помешать ему выполнить обещание. Она была бы рада увидеть его снова, поблагодарить еще раз, не так торопливо за тот случай, когда он спас ей жизнь». Ей сказали, что он намерен принять участие в революции, но она знала, что революция кончилась, и теперь он не может быть ею занят. Должно быть, остался в Ирландии или в Англии. Но почему же он не приехал в Кент, в Семь дубов? Ведь это всего час езды от Лондона. Может быть, среди своих волнующих занятий, политических и военных, он забыл о ребенке, которого спас от гибели. Возможно, это всего лишь рядовой эпизод в его полной приключении жизни. недостойной того, чтобы его запоминать. Но она его помнила. Помнила с глубоким чувством признательности и долга, с чувством романтической благодарности, которая становилась все сильнее, по мере того, как она оказывалась способной оценить его незаинтересованность. Возможно, она была тем более благодарна, что благодетель не явился за получением награды. Она была достаточно взрослой, чтобы сознавать богатство и влиятельность своего отца. Простой авантюрист ухватился бы за возможность воспользоваться этим. Капитан Мейнерт не может быть простым авантюристом. Ей доставляло удовольствие думать о том, что он джентльмен, но она печалилась, представляя себе, что никогда больше не увидит его. Часто эти противоречивые мысли мелькали в сознании красивой девочки. И в тот момент они пришли к ней, когда она смотрела на тюльри, не обращая внимания на происходящее внизу. Думала она о прошлом, о сцене по ту сторону Атлантики, о многих мелких эпизодах на борту Кунарда, и особенно о том случае, когда она повисла на веревке над гневными волнами и почувствовала, как ее охватывают сильные руки и уносят от их гнева. Из задумчивости ее вывел возглас служанки, которая с необычным возбуждением говорила «Смотрите, смотрите туда, миссис Бланш! Арабы ведут пленника. Смотрите, они тащат его прямо под окнами. Бедняга, что он сделал?» Бланш Вернана наклонилась с балкона и посмотрела на улицу внизу. Взгляд ее остановился на группе, на которую указывал Сабина. Полдюжины зуавов с громкими возгласами и возбужденными жестами вели мужчину. Он был в гражданской одежде. В стиле ее свидетельствовал, что этот джентльмен, хотя она была в беспорядке. «Какой-нибудь политический противник», — подумал дочь дипломата, не очень разбирающаяся в современных событиях. Но эта догадка тут же забылась. Несмотря на беспорядок в одежде и унизительное положение этого человека, девочка узнала в нем своего спасителя. Именно он только что занимал ее мысли. И он тоже увидел ее. Он высоко поднимал голову, глядя в небо, и увидел темнокожую женщину в белом тюрбане на голове и рядом с ней девушку, сверкающую, как девственное солнце. Но у него не было времени поздороваться с ней и никакой возможности, потому что руки его были в оковах. Через мгновение он оказался под балконом лицом к болтающим обезьянам, которые тащили его. Но он услышал голос у себя над головой. Мягкий, сладкий голос, перекрывавший крики и проклятия. «Я приду к вам! Приду!»